Говорят, что герцог Лето, закрыв глаза на опасности Аракиса, безрассудно вошел прямо в западню. Не будет ли более основательным предположение, что, долго живя в условиях крайней опасности, он недооценил изменение ее интенсивности? Или, может быть, он намеренно пожертвовал собой, чтобы сын его мог найти лучшую жизнь? Все данные ясно свидетельствуют, что герцог был человеком, которого нелегко обмануть. Принцесса Ирулан. Муаддиб. Семейные комментарии. Герцог Лето стоял, опираясь о парапет диспетчерско-контрольной башни космодрома, расположенного на окраине Аракина. Над южным горизонтом, сплюснутый в овал серебряной монеты, висела первая луна. Под ней, сияя словно глазурь сквозь пыльную дымку, проступали зубчатые скалы барьерной стены. Слева от герцога во мгле светились огни Аракина. Желтые, белые, синие. Он думал об уведомлениях, разосланных за его подписью во все населенные пункты планеты. Наш великий подешах император поручил мне вступить во владение этой планетой и положить конец всем спорам. Ритуалистическая формальность этой процедуры вызвала у него прилив чувства одиночества. Кого обманула эта глупая видимость законности? Уж, конечно, не Фриманов. И не младшие дома, контролирующие внутреннюю торговлю Аракиса, почти все до одного, остающиеся Харконенскими тварями. «Они пытались убить моего сына». Он с трудом справился с нахлынувшей яростью. Герцог увидел огни машины, ползущие из Аракина к посадочному полю. Он надеялся, что это транспортер охраны, везущий Пауля. Задержка раздражала, хоть он и понимал, что она объяснялась мерами предосторожности, принятыми службой Хавата. «Они пытались убить моего сына». Он потряс головой, отгоняя гнев, и оглянулся на посадочное поле, где по периметру монолитными часовыми стояли пять его фрегатов, словно древний кромлях. Лучше задержка из осторожности, чем... Лейтенант, которого Хават послал за Паулем, был хорошим офицером, напомнил он себе. Полностью предан, заслуживает повышения. Наш великий падишах император если бы только жители этого прогнившего гарнизонного городка могли прочесть, что написал император в приватной записке своему благородному герцогу. Например, вот это презрительное упоминание мужчин и женщин в десятикомбах. Но чего еще можно ждать от варваров, мечтающих лишь о том, чтобы жить вне упорядоченной надежности системы Фафреллах? В этот момент герцог чувствовал, что его собственная заветная мечта заключается в том, чтобы покончить со всеми сословными различиями и никогда больше не вспоминать об отвратительном порядке. Он взглянул вверх, сквозь пыль, на немигающие звезды и подумал. Вокруг одной из них кружит колодан, но я никогда больше не увижу свой дом. Тоска по колодану внезапно сдавила грудь. Ему показалось, что она пришла не из глубин его души, а протянула к нему руку с колодана, Пока он не мог заставить себя называть эту выжженную пустыню Аракис своим домом и думал, что вряд ли когда-нибудь сможет. Я должен скрывать свои чувства ради мальчика. Если ему суждено иметь дом, то им может стать только Аракис. и Я могу думать о нем как об аде. В который попал уже при жизни, но он должен найти здесь то, что будет его воодушевлять. Что-то же здесь должно быть. Волна жалости к себе сразу же с презрением отброшенная нахлынула на него, и почему-то вспомнились две строки из стихотворения, которые любил и часто читал Гурнихалик. «Легкие мои вдыхают ветер времени, пролетевший сквозь падающий песок». Да... Уж чего-чего, а песка здесь гур не найдет даже больше, чем надо. Земли за теми блестящими под луной скалами были сплошной пустыней. Бесплодный камень, дюны, вихрящаяся пыль, не ненанесенная по-настоящему на карты дикая пустыня, сухая и мертвая, с разбросанными вдоль ее края, а, может быть, встречающимися и внутри, поселениями фрименов. И если урода от Рейдисов и есть сейчас хоть какая-то надежда, то она во Фрименах. Если только Харконнены не сумели опутать даже Фрименов своими ядовитыми интригами. Они пытались убить моего сына!» Металлический скрежет сотряс башню, завибрировал парапет, на который опирался герцог. Загородив обзор, упала броневая заслонка. «Садится челнок», — подумал герцог. «Пора идти вниз и приниматься за работу». Он повернулся к лестнице у себя за спиной и направился в зал ожидания, стараясь сохранить спокойствие и подготовить нужное выражение лица к встрече пребывающих. Они пытались убить моего сына. Когда перед ним оказался зал с желтым куполообразным потолком, люди уже входили, вливаясь довольно энергичным потоком. На плечах они несли свои сумки и перебрасывались громкими шутками, словно студенты, возвращающиеся с каникул. «Эй, чуешь, что у тебя под копытами? Гравитация, парень!» «Сколько здесь «же»?» «Что-то вроде тяжеловато». «По справочнику девять десятых «же»» Большую комнату наполнил шум веселой перебранки. «Ты вниз-то посмотрел, когда мы приземлялись? Вот ведь дыра!» «И где же обещанные сокровища?» Харконы все с собой забрали, а мне бы сейчас только горячей души мягкую постель. Ну, выдал, душ, а не хочешь поскрести задницу песочком? Эй, заткнитесь, герцог! Герцог шагнул с лестницы в разом затихшую комнату. Чуть в стороне от толпы прохаживался гурни Халик. Через плечо у него была перекинута сумка, в другой руке он сжимал шейку девятиструнного балисета. У него были очень длинные пальцы, способные к тончайшим движениям, и эти пальцы частенько извлекали из баллисета такую изящную музыку. Герцог смотрел на Халика, любуясь этой уродливой человеческой глыбой, с глазами, похожими на осколки стекла, в которых светилось инстинктивное, почти первобытное понимание. Вот человек, который жил вне системы фафрилах, но выполнял все ее предписания. Как там Пауль назвал его? Гур недоблестный. Тонкие светлые волосы Халика были уложены так, чтобы прикрыть растущую лысину. Лиловый шрам на его подбородке, нанесенный ударом хлыста из чернильной лозы, шевелился слегка, словно сам по себе. Весь вид Халика говорил о больших, непринужденно проявляемых возможностях. Он подошел к герцогу, поклонился. «Добро пожаловать, Гурни», — сказал Лето. «Приветствую вас, милорд». Гурни махнул балисетом в сторону собравшихся офицеров. «Это последние, и я предпочел бы прибыть сюда с первой волной, но...» «Не волнуйся, на твою долю еще осталось некоторое количество харконенов», — усмехнулся герцог. «Отойдем, Гурни, нам надо побеседовать». «К вашим услугам, милорд». Они прошли к нише, где стоял автомат, отпускающий за монету порцию воды. А люди в большой комнате беспокойно зашевелились, но больше не шумели. Халик бросил сумку в угол, но Болесет из рук не выпускал. «Сколько людей ты можешь выделить Хавату?» — спросил герцог. «У суфира затруднение, сир». Он потерял только двоих, но его передовые агенты отлично провели разведку Харконенских сил на планете. И если мы будем действовать быстро, достигнем некоторого уровня безопасности, получим необходимую нам передышку и свободу маневра. Ему нужно столько солдат, сколько ты можешь выделить без ущерба для дела, тех, кто не прочь немного поработать ножом. — Я могу дать ему три сотни отборных людей, — сказал Халик. — Куда их направить? — главным воротам. Агент Хавата ждет их там. Я должен заняться этим немедленно, сир. Подожди. Есть еще одно дело. Комендант космодрома под каким-нибудь предлогом задержит здесь челнок до рассвета. Хайлайнер гильдии, доставивший нас, скоро отбывает, и этот челнок прицепит к грузовому кораблю, который доставит на лайнер груз пряности. Нашей пряности, милорд? Нашей. Но челнок должен забрать с собой часть... «Дюн мастеров, искателей пряности, работавших при прежнем режиме. У них есть право уволиться при смене Лена, и арбитр смены им это разрешил. Это ценные люди, гурни. Их около 800 До того, как Челнок уйдет, ты должен убедить хотя бы некоторых поступить на службу к нам. Сколь сильным должно быть убеждение Сир». Мне нужно их добровольное сотрудничество, Гурни. У этих людей есть столь необходимые нам опыты и мастерство. То, что они хотят уехать, свидетельствует лишь, что они не часть Харконенской машины. Хават считает, что среди них могут быть внедренные агенты, но он в каждой тени видит ассасинов. В свое время Суфир обнаружил некоторые весьма деятельные тени, Милорд, а некоторые не обнаружил. Но мне кажется, что для заблаговременного внедрения ждущих агентов в эту уезжающую толпу Харконненам потребовалось бы проявить слишком большое для них воображение. Возможно, сер. Где эти люди? В зале ожидания нижнего яруса. Полагаю, тебе стоит сыграть им мелодию другую, чтобы размягчить их. А потом можешь включать давление. Можешь предложить квалифицированным высокие посты. «Предложи процентное повышение зарплаты. И не больше, Сир. Я знаю, что не платят в соответствии с общепринятыми тарифами, и людям с навитыми карманами, и с желанием прокатиться, как хотите, Сир, но двадцать процентов едва ли покажется достаточно заманчивыми, чтобы остаться». Лето нетерпеливо отмахнулся. «Значит, в особых случаях действуй по собственному усмотрению. Только помни, что казна не бездонна. Держись за 20%, пока сможешь. Нам особенно нужны меланж-машинисты, меланжеры, предсказатели погоды и все, у кого есть опыт работы в открытой пустыне. Люди дюн». «Понятно, Сир. С насилием придут они». «Лицом своим будут они пить, как восточный ветер, и возьмут пленников в песках». «Очень трогательная цитата», — сказал герцог. «Передай пока командование над своей шайкой какому-нибудь лейтенанту. Скажи ему, чтобы он дал им краткое наставление по водной дисциплине, а потом уложил спать в казармах, примыкающих к посадочному полю. Персонал космодрома покажет им, куда идти. И не забудь отправить людей к хавату». «Три сотни, сир». Халик поднял свою сумку. «Куда вам доложить, когда я совсем закончу?» «Найдешь меня в зале совещаний, на заседании штаба, и я хочу согласовать новый порядок рассредоточения по планете. Первыми выходят части, оснащенные бронетехникой». Халик, уже поворачиваясь уходить, остановился и взглянул в глаза лета. «Вы ждете настолько серьезных неприятностей, Сир?» Я думал, здесь есть арбитр смены. Будут и открытые сражения, и тайные интриги, — сказал герцог. Крови прольется достаточно, прежде чем мы разберемся со всем этим. И вода, которую возьмешь ты из реки, превратится в кровь на сухой земле, — процитировал Халик. Герцог вздохнул. Поторопись, горни. Слушаюсь, милорд. Шрам искривился от усмешки. «Вот как дикий осел в пустыне, иду я к своей работе!» Гурни развернулся, вышел на середину зала, отдал распоряжение и заторопился сквозь толпу. Лето негромко хмыкнул ему вслед. Халик не уставал изумлять его. Голова, набитая песнями, цитатами, цветистыми фразами, и сердце ассасина, когда дело касалось харконенов Потом Лето неторопливо направился к лифту, возвращая салюты небрежным взмахом руки. Среди толпы он узнал человека из корпуса пропаганды. Становился, чтобы распорядиться довести до людей, которые привезли на планету своих женщин, что женщины благополучно прибыли и находятся в безопасности, и их можно найти там-то и там-то. Остальным же будет интересно узнать, что среди местного населения женщин кажется больше, чем мужчин. Герцог похлопал пропагандиста по руке выше локтя. Это служило сигналом, что это сообщение срочное, первоочередное и должно быть передано немедленно. Потом он двинулся дальше, кивая людям, улыбаясь, обменялся шутками с младшим офицером. «Командующий всегда должен выглядеть уверенно» думал он. — Вера всех подчиненных возложена на твои плечи, и даже если ты в критическом положении, все равно никогда нельзя показывать этого. Он облегченно вздохнул, когда лифт проглотил его, и он смог повернуться, и перед ним были лишь безразличные ко всему двери. Они пытались убить моего сына.